Глава 4. Полуночная резня Следователь прогуливался по улицам Браго. После той ночи, когда этот дангар устроил на главной площади схватку с оборотнем, прошло уже несколько дней, но деревушка, казалось, так и не пришла в себя. Несколько сгоревших домов и сараев, разбежавшаяся живность, 21 труп, четверо покалеченных – И это не считая тех десяти мертвецов, которых оборотень задрал до того, как в Брага приехал этот недомаг. Следователь уже прикинул примерную сумму компенсации для всех жителей, и выходила она отнюдь не маленькая, Особенно если учитывать, что комендант ближайшей крепости даже не почесался, когда ему сообщили о случившемся. «Ничего. Его еще предстоит допросить». Но пока у Ренуара Вадье возникало еще множество нерешенных вопросов здесь. Маги из его ведомства исследовали место драки на главной площади и в лесу, где Дангар и местные охотники устроили засаду на оборотня. И, судя по первым показаниям, магией этот человек владел весьма и весьма неплохо. Возможно, даже лучше, чем те многочисленные маги, которые носили это звание. Вот только... Этот человек был странным универсалом. Он одинаково успешно использовал стихийную магию двух разных школ и свои необычные таланты, но самое главное, он не придерживался никаких канонов, принятых при обучении. Сплошная импровизация и такая искусная. Слепки его заклинаний поразили Ренуара, и он с радостью бы побеседовал с тем, кто обучал этого парня, но... К сожалению, в академии прояснить ситуацию никто так и не смог. Ведь парень обучался самостоятельно, лишь изредка консультируясь у преподавателей. Невероятно, как такое могло пройти мимо него? Это было даже забавно. История этого Дангара так сильно пестрела белыми пятнами, что Ренуар почувствовал давно забытое ощущение азарта. Интереса, с которым он шел по следу молодого человека в надежде прояснить для себя... Что же это за маг такой? К деревне мы возвращались в девять ром. Троих убитых загрузили на волокуши и тащили обратно двое охотников. Еще один вез на своем седле покалеченного парня, которому бревно проломило грудину. Он еще дышал, когда я с ним говорил, но в том, что молодой охотник доживет до утра, глубоко сомневался. Я был в смятении. Расстроен, обижен, зол, и мне было стыдно. Слишком самоуверенно я повел этих людей на оборотне. Я предупреждал их, сказал, что они могут не идти, но все равно это была моя вина, и даже мысль о том, что без меня некоторые из них тоже погибли бы, никак не успокаивала. В голове шумело, словно я напился крепкого вина. Пока мы ехали обратно, ко мне несколько раз подъезжал главный охотник, Васко пытался ободрить меня, но я ничего не отвечал на его слова. Знаю, что должен был чувствовать благодарность за них, но... Следоборот не обрывался на выезде из леса, в котором располагалась пещера. Точнее, не обрывался, а уходил на восток. Разумеется, мы не стали его преследовать, это было бы очень глупо и бесполезно. Но, приблизившись к деревне, я понял, что-то не так. Мы возвращались со стороны озера, поэтому сразу увидели царившую в поселении панику. Пара домов горела, и огонь грозил перекинуться еще на соседние постройки. Во всполохах света виднелись бегающие люди. Переглянувшись с васко мы поспешили к ним. Но еще не добравшись до края деревни, я понял, это не просто пожар. Вдалеке послышался уже знакомый рык, и я похолодел. «Чертов оборотень обогнал нас и вернулся в свои угодья!» «И я чувствовал, как он был зол!» Нагоняя лошадей, мы поскакали вперед. Финвал матерился, не переставая, по сотому разу перебирая все известные ему ругательства. Васка молчал, но был бледен. Пока мы мчались по улицам, он явно кого-то выглядывал. Остановившись возле одного из домов, он лихо спрыгнул с коня и буквально снес дверь» через минуту вернувшись обратно. «Что там?» – спросил я. «Сын», – коротко ответил он. «Его нет». Я прикусил губу, вспомнив парня, который встречал нас вместе с отрядом охотников на дороге. Так значит, это был сын Васко. «Следы?» – бородач отрицательно покачал головой. «Я развернул лошадь, надеясь понять, как поступить. В деревне царила паника». Мужики бегали по улицам с луками и копьями. Пожар на западном краю разрастался. Над крышами домов висело оранжевое зарево, которое постоянно увеличивалось в размерах. Женщин и детей видно не было, и я очень надеялся, что у них хватило ума запереться в погребах, когда все это началось. Но что же делать нам? Обернувшись, я увидел, что за мной стоят лишь Сейвал и Финвал. Остальные охотники, оказавшись в деревне, кинулись проверять свои дома. Невдалеке снова раздался рык, и следом за ним душераздирающий вопль. Скрипнув зубами, я обратился к Васко. «Нам нужно защитить людей! Двигаемся к Майдану! Собираем по пути всех, кого сможем!» Васко кивнул, вновь запрыгнув на коня. Мы, постоянно оглядываясь, направились к главной деревенской площади. По пути удалось собрать немногим более десятка человек, которые были до смерти напуганы. Кто-то из них держал в руках вилы, кто-то топор, но бойцы из этих людей были никудышные. В их глазах плескался страх. Доведя их до дома старосты, мы с Васко велели им спрятаться внутри и запереть все окна, а затем отправились в другую часть деревни. «Не знаю, как нам удалось спасти в ту ночь столько людей» крестьяне буквально обезумели от ужаса и носились по улицам без всякой цели, лишь мечтая убраться подальше от чудовища, устроившего резню. Несколько раз мы видели самого оборотня. Он метался по проулкам и крышам, изредка нападая на бегающих людей. У него не было цели поесть, он просто убивал ради того, чтобы отомстить нам и показать, кто тут главный. И я ни на секунду об этом не забывал так же, как и о том, что спровоцировал его именно я. Вскоре после нашего забега к нам с Васко и братьями-телохранителями присоединились еще десяток мужчин, вооруженных копьями и луками. Ощерившись оружием, мы раскатывали по улицам и собирали в дом старосты оставшихся людей. Дважды пришлось столкнуться с волколаком, и дважды я, не жалея сил, бил по нему своими заклинаниями. В первый раз удалось подпалить шкуру оборотня моим излюбленным огненным шаром, когда оборотень уже готовился сожрать молодого паренька. Взывыв от боли и ярости, зверь отпрянул от человека, размахивающего ножом и закрывающего собой лежавшую на земле девушку. Васка, вскрикнув, бросился к нему, и я понял, что молодой парень — его сын. Убедившись, что он в порядке, главный охотник подхватил девчонку на руки — и побежал к дому старосты. Сын последовал за ним, а мы прикрывали их отход. А вот во второй раз чудовище попалось нам за раздиранием трупа бедной селянки. К несчастью, теперь я промахнулся, и мой резерв источника упал меньше, чем до половины, и это меня серьезно беспокоило. Еще в лесу я видел, что могу нанести твари серьезные повреждения. Главное — попасть по ней». Но так как мы замедляющие ловушки не сработали, я понятия не имел, как посоревноваться в скорости с оборотнем, а бесконечно раскидываться заклинаниями я, к сожалению, не мог. Мы собрали всех, кого могли. Дом старосты оказался забит людьми под завязку, но большая часть селян скрывалась в собственных жилищах. Как я и надеялся, в погребах. Тушить пожар, конечно, никто не думал он пожрал несколько строений, а теперь перекинулся на сарай, где стояла скотина. К счастью, кто-то додумался отпереть ворота, и теперь животные бегали по улицам, оглашая их своими криками. Команда охотников во главе со мной и Васко стала у входа в дом старосты, защищая его. Не сомневаюсь, что многие из них предпочли бы оказаться внутри, но там просто не было места». Мы внимательно вглядывались в темноту улиц, каждую секунду ожидая нападения. И оно не заставило себя ждать, когда оборотень понял, что на улицах не осталось людей. Он появился неожиданно, спрыгнув с крыши одного из соседних домов прямо в центр Майдана, но на этот раз волколак не торопился нападать, внимательно разглядывая нас, словно выбирая, с кого начать. «Выглядел он еще страшнее, чем в лесу. Весь забрызганный кровью, в грязи. Я обратил внимание, что раны от моих заклинаний и на груди, и правые лапе у него так и не закрылись, даже несмотря на бешеную регенерацию. Это хорошо, значит, у нас еще есть шансы. Сделав несколько шагов вперед, я остановился. Мужчины за моей спиной не сдвинулись с места». Волк-лак утробно зарычал и двинулся навстречу. В этот момент я понял, что совершенно не чувствую страха. Вообще ничего не чувствую. У меня в голове осталось только чистое сознание, а все эмоции забились куда-то далеко. Сформировав воздушную плеть, я отвел руку для удара, и в этот момент оборотень прыгнул на меня. Талант работал и тело бросило вправо с такой силой, что затрещали сухожилия, и я почувствовал, как рвутся мышцы, не привыкшие к подобным нагрузкам. Уже в полете я стеганул тварь заклинанием в лицо, но в последний момент он словно тоже почувствовал опасность и извернулся. Плеть отсекла в Куха, а он, кувыркнувшись, даже не замедлился и побежал, закладывая дугу. После своего невероятного рывка я упал, но успел подняться и встретить чудище во второй раз, соткав из воздуха и окружающего снега магический щит. Оборотень врезался в него с такой силой, что я услышал треск его костей. Нас отбросило друг от друга, и я снова упал. Все тело ломило, и я уже не был уверен, что успею встать, чтобы встретить новую атаку. Послышался крик людей. Затем рев чудище, раздались два выстрела. С трудом повернув голову, я увидел, как оборотень пытается подняться, а в этот момент к нему бегут охотники и мои телохранители. Сейвал и Васка первыми оказались возле волкалака. Один воткнул ему в грудь копье, второй рубанул по лапе топором. Волкалак взвыл, махнул лапой, и главный охотник отлетел на несколько метров, впечатавшись спиной в помост. И я, скрипя зубами, заставил себя подняться, резерва оставалось всего на одно заклинание и оплошать было нельзя охотники окружили оборотня словно потеряв перед ним страх они видели что его можно ранить они видели что один человек пусть и маг способен противостоять такому чудовищу и в них поселилась надежда и уверенность да и сам волкалак уже не был таким быстрым он метался из стороны в сторону но уже не мог прыгнуть с такой силой как раньше Похоже, врезавшись в мой щит, он повредил себе что-то. Поэтому мужчины, непрестанно крича и выставив перед собой копья, тыкали ими чудовище при любой удобной возможности. Пошатываясь, я направился к ним, одновременно формируя заклинание. Не знаю, как оно пришло мне в голову, мыслить трезво я уже не мог. Все было словно в тумане. Смутными обрывками я увидел пожелтевшие страницы книги из библиотеки Академии. Схему, конструкт и каркас. «С дороги!» — рявкнул я таким голосом, какой и сам никогда не слышал. Сейвал услышал меня и, обернувшись, увидел, что я иду к ним. Оттащив за плечо одного из охотников с копьем из круга, он дал оборотню пространство для маневра и крикнул другим, чтобы они расступились. «А мне только это было и нужно!» Увидев брешь, волкала рванул в нее, клацнув зубами. Охотники отшатнулись, а я, вытянув ладонь параллельно земле, послал в свой энергетический контур импульс, активирующий заклинание. В считанных сантиметрах от моей руки появился крутящийся диск, словно сотканный из тьмы. Он сорвался с места, едва я указал ему цель. С пронзительным визгом он встретил оборотня бегущего на меня. Сначала я даже не понял, что произошло. Зверь слегка затормозил, но направление движения не поменял и силой врезался в меня. Талант отказался спасать меня, а собственных сил не хватило, чтобы сделать даже шаг в сторону. Мы покатились по мокрому снегу, залитому кровью. Последнее, что я увидел, придавленный тушей волколака — Это его голова, отсеченная заклинанием. А потом все поглотила темнота. Сначала пришла боль. Плечи, колени, грудная клетка ломила решительно все. Я даже не стал открывать глаза. Решил для начала обследовать свой энергетический контур. Оказалось, что с ним все в порядке. Единственное, что насторожило, от него тоненькими жгутиками вели каналы с силой, соединяющиеся с физическим телом, и по ним энергия заканчивалась прямо внутри органов и тканей. Не в источник, который ровно пульсировал в центре груди, а именно в само тело. Интересно, раньше такого не было. «В целом, можно сказать, что мне повезло». В сознании сами собой всплыли образы того, что случилось ночью в деревне, и я выдохнул. «У нас получилось! Мы убили эту тварь! Черт бы ее побрал!» Правда, на смену радости быстро пришла горечь с привкусом полыни. Я вспомнил, сколько людей погибло. Почему меня это так заботит? Я же почти не знал этих селян! На глаза сами собой навернулись слезы, и я чуть не рассмеялся. «Ну какой же бред! Что за чувствительность, Дангар?» Подумав, я решил, что это реакция на стрессовую ситуацию, и слегка расслабился. И только потом раскрыл глаза. Деревянный потолок, шкуры, которыми я укрыт, тихие голоса невдалеке. Я повернул голову, шею немилосердно заломило, но после стольких раз, как я оказывался на грани жизни и смерти, для меня это был сущий пустяк. Не обратив на бой никакого внимания, ну, почти не обратив, я все-таки не железный, я огляделся и чуть привстал на своем ложе. Это был дом старосты, без сомнения. «Эй, вы посмотрите, кто очнулся!» Раздался над духом знакомый голос. Сейвал присел рядом и протянул мне кружку с отваром, который, по всей видимости, заварил для себя. Я принял ее и, обжигаясь, сделал несколько глотков. «Как ты себя чувствуешь?» «Сносно. А вы?» «С нами все в порядке», — улыбнулся телохранитель. «Что насчет крестьян? Много погибло?» «Да», — нахмурился Сейвал. Зверь задрал почти 20 человек, пока мы возвращались. Еще троих покусал, но им удалось выжить, как это ни странно. Будто их он почему-то пощадил. Пощадил? У меня внутри все замерло. Оборотни не знают такого слова. Если он их покусал, они заражены. Телохранитель поменялся в лице и бросил взгляд к противоположной от меня стене. Я проследил за ним. Там лежала девушка, которую пытался защитить сын Васко. Сам главный охотник лежал рядом с ней. Кажется, с ним все было в порядке. Бородач спокойно спал, и его широченная грудь вздымалась, обозначая ровное дыхание. «Вот черт!» — вырыгался я и повернулся к Сайвалу. «Позови старосту, скорее!» корхин пришел практически сразу же. Он начал было благодарить меня, но я жестом остановил его и объяснил, в чем дело. Он, как и Сейвал, побледнел, когда услышал мои слова, но все же спросил. «Вы уверены, господин Магик?» «К сожалению, да. Слюна оборотня переносит вирус, то есть болезнь. Мне очень жаль, корхин, но эти люди... Рано или поздно они станут такими же чудовищами». «Неужели их нельзя вылечить, пока они не стали зверьми?» — понизив голос, спросил староста. «Я не знаю. Ни разу не слышал ни о чем подобном. Можно замедлить превращение, есть больше растительной пищи, исключить мясо из рациона, но это поможет ненадолго. Но со временем человек станет раздражительным, нелюдимым и злым, Он сорвется и тогда потеряет контроль над собой, превратившись в еще более страшное чудовище, чем мы видели вчера. Староста молчал, обдумывая сказанное мной. Мне было жаль лишать его надежды, но я действительно не знал, как излечиться от ликантропии. Судя по тем книгам, что я читал, это было невозможно. «Мы не можем их казнить или изгнать, господин магик» неуверенно произнес мужчина. Это ведь наши родичи. Так что же нам делать? Не знаю, Корхен, признался я. Не могу ничего посоветовать и брать на себя ответственность в этом не могу. Я и так... Слова встали в горле, когда я вспомнил о количестве убитых. Господин Магик, знаете, мы вам очень благодарны за помощь. «Неизвестно, сколько бы это все продолжалось», — ошарашил меня староста. «Если бы не вы, никогда не видел, чтобы человек так смело выходил на смерть и побеждал ее». Я посмотрел на него тяжелым взглядом. «Мне не следовало говорить следующие слова, но...» «Корхин, вы же понимаете, что если бы я не предпринял вылазку, вчерашней ночи не случилось бы». Это я спровоцировал оборотня вернуться в деревню и устроить резню. «Эх, господин магик!» — покачал он головой. «Не вините себе, Вы без лишних слов решили помочь нам, даже не задумываясь, насколько это может быть опасно. А ведь ждать помощи мы могли бы еще долго. Мы благодарны вам, можете даже не сомневаться, а мертвые...» «Что ж, все умрем, рано или поздно. Мы помолимся за погибших. Не вините себя. Никто из Брага не считает вас виновным в этой резине». Я кивнул, принимая благодарность, и больше ничего не сказал. «Настаивать на своей вине в произошедшем я не буду», — растароста заявляет об обратном. «Незачем. Да мне и так было хреново». Несмотря на все слова Корхина, я знал, что можно было избежать многих жертв. Если бы я хорошенько подумал. Или просто проехал мимо и заглянул в ближайшую крепость, сообщив о случившемся. Таким невеселым мыслям я предавался еще сутки, прежде чем пришел в себя окончательно. Я не собирался оставаться в Браге больше, чем требовалось. Оборотень убит. Погода наладилась, а значит, можно продолжать путь. Провожали наш экипаж всей деревней. Васка, тоже выбравшийся из постели, крепко пожал мне руку и поблагодарил за спасение сына, подарив нож. Он уже знал о судьбе той девушки, но не стал об этом ничего говорить. Староста перед нашим отъездом сунул мне в руки немалых размеров кошель. Я подкинул его на руке, а затем открыл и пересыпал обратно в ладони корхи примерно половину содержимого. Я не мог взять все эти деньги. Тут было примерно три золотых в пересчете на серебро, и так нагло грабить селян, которые за меня лишились своих родных и товарищей, и я не стал. Единственное, что я забрал с собой, — голову оборотня. Финвал благоразумно завернул ее в плащ одного из убитых крестьян и прибрал, за что я был ему благодарен. Да, возможно, это прозвучит меркантильно, но из черепа волка лака можно было соорудить отличный защитный артефакт. И это не говоря о том, что за него нам бы заплатили приличных денег в любой крепости, трупорез, который смог бы подтвердить, что это действительно оборотень. Но я, признаюсь честно, не собирался продавать эту голову. Мне действительно было нужно развиваться в магическом плане, и создание подобного артефакта было бы отличной практикой для меня. Не уверен, что смог бы сделать его сам от начала до конца, но в ближайшем городе я однозначно рассчитывал задержаться на пару дней и найти знающего мага, который мог бы дать ответы на некоторые интересующие меня вопросы. Эх, жаль, что с таскаром или учителем никак не связаться. Они бы точно подсказали, как обработать череп этой твари. Обдумывая нашу дальнейшую дорогу и вспоминая все, что читал об артефактах из «Останков оборотней», Я вновь трясся в карете. Выглянув в окно, я заметил высоко в небе черную точку, похожую на птицу. Кажется, она парила над нами еще во время той метели, когда мы подъезжали к Браго, а теперь снова преследовала. Или мне так только кажется?